Глава 14 Карта земель, принадлежащих мне была, и точка, а уж какой другой вопрос? Но хоть что-то: главное, что я понимала, где примерно проходят границы моих территорий. Такс, прикусив кончик языка от усердия, принялась перерисовывать ее карту на отдельный лист, делая копию. И пока занималась творчеством под цветом масляной лампы, обдумывала, как провернуть идею так, чтобы ко мне не было потом притязаний. Почитать бы закон. Есть ли в этом доме нужные книги? Что-то я сомневаюсь. Хотя вроде как Айлиана получила какое-то образование. Понять бы еще, какие предметы ей преподавали. Жаль, что я не подумала об этом, будучи в дальнем. Так бы поспрашивала местных и наверняка нашла бы, где купить сборник законов королевства. Ну или на худой конец посоветовалась бы с мистером Олдриджем. Думаю, он в курсе многих вещей. Закончив с рисованием, скрутила в трубочку оригинал и замерла, глядя на копию. Задумчиво постучав по столешнице угольком, устала бросила взор на грязные пальцы, после чего вернулась к работе, стала наносить пунктирные линии, негромко проговаривая свои мысли вслух. все же тишина в комнате — Ее сумрак, сгущающийся в углах, пугали. А когда слышишь голос, пусть и свой, то становится уже не так боязна. Итак, вот здесь идет тракт, являющийся основной артерией, ведущий в дальний, и уже оттуда дальше, в центр королевства. Мой постоялый двор стоит тут, сбоку. Получается, путешественники съезжают с тракта ко мне, чтобы передохнуть и поесть и плату за въезд на частную территорию никто не взимает. Непорядок! <свят> Расстояние от большой дороги до моего дома вполне такое приличное. Надо проехаться и засечь, сколько по времени на деле выйдет, или спросить у ведающего человека. Вбить столб с табличкой, предупреждающей о новом правиле. А уж как быть дальше, пусть решают сами, продолжила рассуждать вслух я. Ой! А если читать не умеют? Надо придумать понятную символику. Монетки из одной руки в другую. Хм. Через мой лес можно проложить еще одну дорогу, которая приведет в дальний в два раза быстрее. Но нужны ли мне чужаки на моей земле? Вон, Джека и его шайки за глаза хватает. Нет, обойдусь. Отогнала шальную мысль и, отложив мелок, подошла к тазу с водой, чтобы помыть руки. Вернувшись к столу, хотела было убрать свои каракули, как в дверь постучали. Негромко, но дробно. Подойдя к створке, спросила. «Кто там?» «Хозяйка это мы. Хейли и Сол. Разговор есть». Глухо раздалось с той стороны. Сердце тревожно сжалось, и я быстро отомкнула засов, распахивая дверь. «Простите, если разбудили». Сол, извиняющийся, поклонился, сжимая край фартука. Рассказать вам надо. Может, вам это хоть как-то поможет. Садитесь, вздохнула я. И давайте по порядку. Я подслушал Джека. Начал мой повар, уместившись на самом краешке стула. Я спать собирался, шел мимо окна на кухне. В темноте чего зазря масло жечь? Так вот, в приоткрытую ставню голоса послышались. Я вообще любопытный. Покраснел он. «Потому думаю, дай-ка послушаю, авось что интересного узнаю. Тут у нас глухомань, сами понимаете, развлечений нету». Я чуть не рассмеялась, но сдержалась, чтобы не обижать старика. Так вот, тот Джек с Данелкой разговаривали. На супе в кустистые седые брови продолжил Сол. «Джек ей такой, утром уходим, нам тут не рады». «Что-то не так с Эйлой. Изменилась моя любимая, не узнаю ее. Ты не представляешь, как ноет в груди от тоски». А Данелька стервь такая фыркнула зло и выдала. «Какая любовь к этой гадине! Надо бы ее наказать как следует, братец мой ненаглядный. Совсем она страх потеряла. Неужели ты так и оставишь паршивку?» «Простите, госпожа, слово в слово хочу рассказать!» Извиняющаяся улыбнулся мужчина. Я махнула рукой, мол, ничего страшного. «Не тронутай!» «Да я не трону Эйлиану!» «Ты была не права, устроив порку шельки!» «И за это получила по заслугам!» «Собирай вещи и с рассветом в путь!» Тут его сестрица и разревелась. Видать, слова Джека ей не понравились. Начала умолять отвести ее в дальний, что не может она жить в горах среди неотесанных мужиков. Она якобы дама приличная, достойна лучшего. Я внимательно слушала старика и делала выводы. — То есть утром они уйдут? — вычленила главное Ага, — кивнул повар. — Джек вроде как плохого вам чинить не думает. Они специально разыграли это представление под окном кухни высказал вслух мои мысли Харви. Я лишь уважительно на него посмотрела. Давно знала, что он далеко не так прост, как хочет показаться. «Я, как оказывается, плохо знаю своего бывшего главаря, но точно ведаю, что Джек не настолько благородный, чтобы не насолить, когда подвернется удобный случай». «А он подвернется весьма скоро», — вздохнула я. «А насколько Джек подлый, покажет только время». Всё равно в чужую душу залезть мы не можем. И мысли прочитать тоже. «Сол, спасибо тебе за информацию», — поблагодарила я повара. «Идите оба почивать. Поздно уже. Завтра рано утром придет подвода. Работы много предстоит. Нужно выспаться». Мужчины засобирались на выход. И тут я кое о чем подумала. «Харви, на пару слов», — попросила я охотника задержаться. «Смотри», — подозвала я его к столу. «Видишь?» «Ваши земли», — помедлив ответил Харви. «Да, все верно. А теперь гляди. Вот тут съезд с тракта и дорога к нам. Ты знаешь, сколько времени она занимает?» «Около получаса неспешного хода», — пожал широкими плечами мужчина. «А что?» «А вот здесь, где мой лес начинается, и тракт практически идет параллельно ему», — провела я пальцем по карте. «Есть удобные полянки для отдыха?» «Конечно». Тут бивак давний. У кого нет возможности платить за комнату на вашем постоялом дворе, ночуют там. Очень удобное местечко. Почти в кольце плотно растущих деревьев. Лихим людям или зверью со спины и боков не подобраться. Только ваши земли славятся спокойствием. Раньше Джек не позволял тут разводиться всякому отребью. Да и сам на вашей территории никого не трогал. И поморщился. Ну, вот и ответ на самый важный вопрос как именно Джек сможет мне насолить. Он просто станет проворачивать свои разбойничьи делишки прямо у меня под боком и позволит другим шайкам разорять мои владения, пощипывать путников, таким образом отпугивая людей от этих мест. Все равно другого пути пока нет. Им так или иначе придется двигаться по этой дороге и оставаться у вас на ночлег, так как безопаснее». Как думаешь, если я предложу Джеку сделку? Он продолжает, так скажем, защищать мои земли, а я а я платить ему буду, например. Хейли смотрел на меня долгую минуту, а потом, откинув голову, громогласно рассмеялся. Благоставние двери были плотно прикрыты, и навряд ли кто услышал его гомерический хохот. Леди «Вот вы превратились в такую решительную, смелую до да безрассудства молодую женщину, что я диву даюсь, но в то же время остались прежней, наивной и доверчивой. Кажется, эта вера в людей в вас просто неистребима. Без всяких упрощений языка вполне образованно вдруг выдал он, сверкнув темными глазами. А ведь красивый мужчина. Интересно, сколько ему на самом деле лет?» Борода изрядно добавляет возраста. Сразу и не понять. Тут может быть как 25, так и на 20 лет больше. Ясно. Сморозила глупость, признаю. Устала плюхнувшись на твердый стул, чуть не зашипела от боли. Не стоит делать столь резких движений. В общем, я хочу брать налог за пребывание на моей земле. Не грабительский, вовсе нет. Вполне приемлемый для всех и для тех, кто заедет на постоялый двор и для тех, кто предпочитает ночевать под открытым небом». Харви выпучил глаза, явно пребывая в шоке. «А что, так разве нельзя? Моя же землица! Я тут полновластная хозяйка!» «Я никогда о таком не слышал». Почесав висок, пожал плечами мой собеседник. «Но я обратного тоже нигде не встречал. Я ведь не знаток законов местных. Все же большую часть жизни прожил в горах». «Да и вообще родом из другого королевства». «Хм...» «Нужно в дальний Поговорить с мистером Ником и сделать все по уму», — решила я и невольно погладила ноющие ребра. «Вам нужна охрана, обученная бою на мечах и с лучником в составе». Вдруг выдал Харви, проследив взором за моей рукой. «Джек не станет вас убивать». «Но это пока не станет. Попробует сначала взять меня измором». «Думаю, весь его разговор с Данеллой — спектакль для соло. И что я, любовь, его ранящее сердце — тоже ложь». Харви кивал, соглашаясь с моими выводами. «А если не получится меня охмурить, то в дело пойдут совсем иные методы. Пожестче и поопаснее для всех нас. Ты прав. Нужна охрана. Но у нас нет денег. И еще к нам едет ревизор. Лишних людей спрячем в лесу». «Тебе предстоит кое-что организовать, чтобы и детям, и старикам там было комфортно». «Сделаю, как скажете, госпожа». Мужчина поднялся на ноги и вежливо поклонился. Оставшись одна, отметила на карте место бивака и, наконец-то, смогла прилечь. «Ох, ухонюшки, и как везде успеть, да еще желательно самой не помереть на полпути».